Глава 3. Финансовый капитал и финансовая олигархия «Всё возрастающая часть промышленного капитала, пишет Гельфердинг, не принадлежит тем промышленникам, которые его применяют. Распоряжение над капиталом они получают лишь при посредстве банка, который представляет по отношению к ним собственников этого капитала. С другой стороны... и банку всю возрастающую часть своих капиталов приходится закреплять в промышленности. Благодаря этому он в постоянном возрастающем мере становится промышленным капиталистом. Такой банковый капитал, следовательно, капитал в денежной форме, который таким способом в действительности превращен в промышленный капитал, я называю финансовым капиталом. Финансовый капитал — капитал, находящийся в распоряжении банков и применяемый промышленниками. Это определение неполно, постольку, поскольку в нем нет указания на один из самых важных моментов, именно на рост концентрации производства и капитала в такой сильной степени, когда концентрация приводит и привела к монополии. Но во всем изложении Гильфердинга вообще, в частности, в обеих главах, предшествующих той, из которой взято это определение, подчеркивается роль капиталистических монополий. Концентрация производства. Монополии, вырастающие из нее, слияние или сращивание банков с промышленностью — вот история возникновения финансового капитала и содержания этого понятия. Нам следует перейти теперь к описанию того, как хозяйничание капиталистических монополий становится неизбежно в общей обстановке товарного производства и частной собственности — господством финансовой олигархии. Заметим, что представители буржуазной немецкой, да и не одной немецкой науки, как Рисер, Шульце, геверниц Лифман и прочие, являются сплошь апологетами империализма и финансового капитала. Они не вскрывают, а затушевывают и прикрашивают механику образования олигархии, ее приемы, размеры ее доходов, безгрешных и грешных, ее связи с парламентами и прочее и так далее. Они отделываются от проклятых вопросов важными темными фразами, призывами к чувству ответственности директоров банков, восхвалением чувства долга прусских чиновников, серьезным разбором мелочей совершенно несерьезных законопроектов о надзоре, регламентации, теоретической игрой в бирюльки, вроде, например, следующего научного определения, до которого дописался профессор Лифман. Торговля есть промысловая деятельность, направленная к собиранию благ, хранению их и предоставлению их в распоряжение. Выходит, что торговля была у первобытного человека, который еще не знал обмена, будет и в социалистическом обществе. Но чудовищные факты, касающиеся чудовищного господства финансовой олигархии, настолько бьют в глаза, что во всех капиталистических странах и в Америке, и во Франции, и в Германии возникла литература, стоящая на буржуазной точке зрения и дающая все же приблизительно правдивую картину и, мещанскую, конечно, критику финансовой олигархии. Во главу угла следует поставить ту систему участий, о которой несколько слов сказано уже было выше. Вот как описывает суть дела, едва ли не раньше других, обратившие на нее внимание немецкий экономист Гейман. «Руководитель контролирует основное общество». Общество-мать, буквально. Оно, в свою очередь, господствует над зависимыми от него обществами, обществами-дочерями, эти последние над обществами-внуками и так далее. Таким образом, можно, владея не слишком большим капиталом, господствовать над гигантскими областями производства. В самом деле, если обладание 50% капитала всегда бывает достаточно для контроля над акционерным обществом, то руководителю надо обладать лишь одним миллионом, чтобы иметь возможность контролировать 8 миллионов капитала у обществ внуков. А если этот переплет идет дальше, то с одним миллионом можно контролировать 16 миллионов, 32 миллиона и так далее. На самом деле опыт показывает, что достаточно владеть 40% акций, чтобы распоряжаться делами акционерного общества. ибо известная часть раздробленных мелких акционеров не имеет на практике никакой возможности принимать участие в общих собраниях и так далее. Демократизация владения акциями, от которой буржуазные софисты и оппортунистические тоже социал-демократы ожидают или уверяют, что ожидают демократизации капитала, усиления роли и значения мелкого производства и тому подобного, на деле есть один из способов усиления мощи финансовой олигархии. Поэтому, между прочим, в более передовых или более старых и опытных капиталистических странах законодательство разрешает более мелкие акции. В Германии закон не разрешает акций менее чем на сумму в тысячу марок, и немецкие финансовые магнаты с завистью смотрят на Англию, где закон разрешает акции и в один фунт стерлингов, равный 20 маркам, около 10 рублей. Сименс, один из крупнейших промышленников и финансовых королей Германии, заявил в Рейхстаге 7 июня 1900 года, что акция в один фунт стерлингов есть основа британского империализма. У этого купца заметно более глубокое, более марксистское понимание того, что такое империализм, чем у некоего неприличного писателя, который считается основателем русского марксизма. и который полагает, что империализм есть дурное свойство одного из народов. Но система участий не только служит гигантскому увеличению власти монополистов, она, кроме того, позволяет безнаказанно обделывать какие угодно темные и грязные дела и обдирать публику, ибо руководители общества матери формально по закону не отвечают за общество дочь, которое считается самостоятельным и через которое можно все провести. Вот пример, заимствуемый нами из майской книжки немецкого журнала «Банк» за 1914 год. Акционерное общество пружинной стали в Касселе несколько лет тому назад считалось одним из самых доходных предприятий Германии. Плохое управление довело дело до того, что дивиденды упали с 15% до 0%. Как оказалось, правление без ведома акционеров — дала в суду одному из своих обществ дочерей Хассия номинальный капитал, которого составлял всего несколько сот тысяч марок, 6 миллионов марок. Об этой суде, которая почти втрое превышает акционерный капитал общества матери, в балансах последнем ничего не значилось. Юридически такое умолчание было вполне законно и могло длиться целых два года, ибо ни единый параграф торгового законодательства этим не нарушался. Председатель наблюдательного совета, который в качестве ответственного лица подписывал лживые балансы, был и остается председателем Кассельской торговой палаты. Акционеры узнали об этой суде обществу Хассия лишь долго спустя после того, как она оказалась ошибкой. Это слово автору следовало бы поставить в кавычки. И когда акции пружинной стали, в силу того, что их стали сбывать с рук посвященные, пали в цене приблизительно на 100%. Этот типичный пример эквилибристики с балансами, самый обычный в акционерных обществах, объясняет нам, почему управление акционерных обществ с гораздо более легким сердцем берутся за рискованные дела, чем частные предприниматели. Новейшая техника составления балансов не только дает им возможность скрывать рискованные дела от среднего акционера, но и позволяет главным заинтересованным лицам сваливать с себя ответственность посредством своевременной продажи акций в случае неудачи эксперимента, тогда как частный предприниматель отвечает своей шкурой за все, что он делает. Балансы многих акционерных обществ похожи на те известные из эпохи средних веков полимпсесты, на которых надо было сначала стереть написанное, чтобы открыть стоящие под ним знаки, дающие действительное содержание рукописи. Полимпсесты пергамент, на котором основная рукопись затерта, и по затертому написано другое. Самое простое и поэтому всего чаще употребляемое средство делать балансы непроницаемыми состоит в том, чтобы разделить единое предприятие на несколько частей посредством учреждения «обществ дочерей» или посредством присоединения таковых. Выгоды этой системы с точки зрения различных целей, законных и незаконных, до того очевидны, что в настоящее время прямо-таки исключением являются крупные общества, которые бы не приняли этой системы. Как пример крупнейшего и монополистического общества, самым широким образом прибегающего к этой системе, автор называет знаменитое «Всеобщее общество электричества» — G.). О нем у нас будет еще речь ниже. В 1912 году считали, что это общество участвует в 175-200 обществах, господствуя, разумеется, над ними и охватывая в целом капитал около 1,5 миллиарда марок. Всякие правила контроля, публикации балансов, выработки определенной схемы для них, учреждения надзора и тому подобное, чем занимают внимание публики благонамеренные, то есть имеющие благое намерение защищать и прикрашивать капитализм профессора и чиновники, не могут тут иметь никакого значения. ибо частная собственность священна, и никому нельзя запретить покупать, продавать, обменивать акции, закладывать их и так далее. О том, каких размеров система участия достигла в русских крупных банках, можно судить по данным, сообщаемым о Гадом, который 15 лет служил чиновником Русско-Китайского банка и в мае 1914 года опубликовал сочинение под не совсем точным заглавием «Крупные банки и всемирный рынок». Автор делит крупные русские банки на две основные группы. А. Работающие при системе участий. И Б. Независимые, произвольно понимая, однако под независимостью, независимость от заграничных банков. Первую группу автор делит на три подгруппы. Первая — немецкое участие, вторая — английское, и третья — французское, имея в виду участие и господство крупнейших заграничных банков соответствующей национальности. Капиталы банков автор делит на продуктивно помещаемые в торговлю и промышленность и спекулятивно помещаемые в биржевые и финансовые операции, полагая со свойственной ему мелкобуржуазно-реформистской точки зрения, будто можно при сохранении капитализма отделить первый вид помещения от второго и устранить второй вид. Из почти 4 миллиардов рублей, составляющих работающий капитал крупных банков, свыше трех четвертых, более трех миллиардов, приходится на долю банков, которые представляют из себя в сущности общество дочери заграничных банков. В первую голову парижских – знаменитое банковое трио «Парижский союз», «Парижский и нидерландский» – «Генеральное общество», и «Берлинских», особенно «Немецкий» и «Учетное общество». Два крупнейших русских банка – «Русский», «Русский банк для внешней торговли» и «Международный», «СПБ» – «Международный торговый банк» Повысили свои капиталы с 1906 по 1912 год с 44 до 98 миллионов рублей, а резервы с 15 до 39 миллионов, работая на три четверти немецкими капиталами. Первый банк принадлежит концерну Берлинского немецкого банка, второй — Берлинского учетного общества. Добрый Агат глубоко возмущается тем, что берлинские банки имеют в своих руках большинство акций, и что поэтому русские акционеры бессильны. И, разумеется, страна, вывозящая капитал, снимает сливки. Например, перлинский немецкий банк, вводя в Берлине акции Сибирского торгового банка, продержал их год у себя в портфеле, а затем продал по курсу 193 за 100, то есть почти вдвое, заработав около 6 миллионов рублей барыша, который Гельфердинг назвал учредительским барышом. Всю мощь петербургских крупнейших банков автор определяет 8 пять миллионов рублей, почти 8 с четвертью миллиардов, причем участие, а вернее господство заграничных банков он распределяет так. Французские банки — 55%, английские — 10%, немецкий 35%. Из этой суммы — 8 пять миллионов — функционирующего капитала 3687 миллионов, то есть свыше 40% приходится по расчету автора на синдикаты. Продуголь, продомет, синдикаты в нефтяной, металлургической и цементной промышленности. Следовательно, слияние банкового и промышленного капитала в связи с образованием капиталистических монополий сделало и в России громадные шаги вперед. Финансовый капитал, концентрированный в немногих руках и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все возрастающую прибыль от учредительства, от выпуска фондовых бумаг, от государственных займов и тому подобного, закрепляя господство финансовой олигархии, облагая все общество данью монополистам. Вот один из бесчисленных примеров хозяйничания американских трестов, приводимых Гильфердингом. В 1887 году Гавер Мейер основал сахарный трест посредством слияния 15 мелких компаний, общий капитал которых равнялся 6,5 миллиона долларов. Капитал же треста был по американскому выражению «разведен водой», определен в 50 миллионов долларов. Перекапитализация учитывала будущие монопольные прибыли, как стальной трест в той же Америке учитывает будущие монопольные прибыли, скупая все больше железорудных земель. И действительно, сахарный трест установил монопольные цены и получил такие доходы, что мог уплачивать по 10% дивиденда на капитал, в семь раз разведенный водой, то есть почти 70% на капитал, действительно внесенный при основании треста. В 1909 году капитал треста составлял 90 миллионов долларов. За 22 года более чем удесятерения капитала. Во Франции господство финансовой олигархии против финансовой олигархии во Франции заглавие известной книги Лизиса, вышедшей пятым изданием в 1908 году, приняло лишь немного измененную форму. Четыре крупнейших банка пользуются не относительной, а абсолютной монополией при выпуске ценных бумаг. Фактически это трест крупных банков. И монополия обеспечивает монопольные прибыли от эмиссий. При займах страна, занимающая, получает обыкновенно не более 90% всей суммы. 10% достается банкам и другим посредникам. Прибыль банков от русско-китайского займа в 40 миллионов франков составляла 8% от русского 1904 год 800 миллионов 10% от Марокского 1904 год, 62,5 миллиона три четверти процента. Капитализм, начавший свое развитие с мелкого ростовщического капитала, кончает свое развитие гигантским ростовщическим капиталом. Французы ростовщики Европы, говорит Клизис. Все условия экономической жизни терпят глубокое изменение в силу этого перерождения капитализма. При застое населения, промышленности, торговли, морского транспорта страна может богатеть от ростовщичества. 50 человек, представляя капитал в 8 миллионов франков, могут распоряжаться двумя миллиардами в четырех банках. Система участия, уже знакомая нам, ведет к тем же последствиям. Один из крупнейших банков Генеральное общество «Сосъете Дженераль» Выпускает 64 тысячи облигаций общество «Дочери» — рафинадные заводы в Египте. Курс выпуска — 150%. То есть банк наживает 50 копеек на рубль. Дивиденды этого общества оказались фиктивными, публика потеряла от 90 до 100 миллионов франков. Один из директоров Генерального общества был членом правления рафинадных заводов. Неудивительно, что автор вынужден сделать вывод. Французская республика есть финансовая монархия, полное господство финансовой олигархии. Она владычествует и над прессой, и над правительством. Исключительно высокая прибыльность выпуска ценных бумаг как одной из главных операций финансового капитала играет очень важную роль в развитии и упрочении финансовой олигархии. Внутри страны нет ни одного гешефта, который бы давал хотя приблизительно столь высокую прибыль, как посредничество при выпуске иностранных займов, говорит немецкий журнал «Банк». Нет ни одной банковой операции, которая бы приносила такую высокую прибыль, как эмиссионное дело. На выпуске фондов промышленных предприятий, по данным немецкого экономиста, прибыль составляла в среднем за год в 1895 году 38,6%, В 1896 году — 36,1%. В 1897 году — 66,7%. В 1898 году — 67,7%. В 1899 году — 66,9%. И в 1900 году — 52,2%. В течение 10 лет с 1891 по 1900 на выпуске немецких промышленных фондов было заработано свыше 1 миллиарда. Если во время промышленного подъема необъятно велики прибыли финансового капитала, то во время упадка гибнут мелкие и непрочные предприятия, а крупные банки участвуют в скупке их задешево или в прибыльных оздоровлениях и реорганизациях. При оздоровлениях убыточных предприятий акционерный капитал понижается, то есть доход распределяется на меньший капитал и в дальнейшем исчисляется уже на него. Или, если доходность понизилась до нуля, привлекается новый капитал, который, соединившись с менее доходным старым, теперь будет приносить уже достаточный доход. «Кстати сказать», — добавляет Гильфердинг, «все эти оздоровления и реорганизации имеют двоякое значение для банков». Во-первых, как прибыльная операция, и, во-вторых, как удобный случай для того, чтобы поставить такие нуждающиеся общества в зависимость от себя. Вот пример. Акционерное гранопромышленное общество «Унион» в Дортмунде основано в 1872 году. Выпущен был акционерный капитал почти в 40 миллионов марок, и курс поднялся до 170%, когда за первый год получился дивиденд в 12%. Финансовый капитал снял сливки, заработав мелочь вроде каких-нибудь 28 миллионов. При основании этого общества главную роль играл тот самый крупнейший немецкий банк-учетное общество, который благополучно достиг капитала в 300 миллионов марок. Затем дивиденды у неона спускаются до нуля. Акционерам приходится соглашаться на списывание капитала, то есть на потерю части его, чтобы не потерять всего. И вот в результате ряда оздоровлений из книг общества «Унион» в течение 30 лет исчезает более 73 миллионов марок. В настоящее время первоначальные акционеры этого общества имеют в руках лишь 5% номинальной стоимости своих акций, а на каждом оздоровлении банки продолжали зарабатывать. Особенно прибыльной операцией финансового капитала является также спекуляция земельными участками в окрестностях быстрорастущих больших городов. Монополия банков сливается здесь с монополией земельной ренты и с монополией путей сообщения, ибо рост цен на земельные участки, возможность выгодно продать их по частям и так далее зависит больше всего от хороших путей сообщения с центром города. а эти пути сообщения находятся в руках крупных компаний, связанных с системой участий и распределением директорских мест с теми же банками. Получается то, что немецкий писатель Эшвеге, сотрудник журнала «Банк», специально изучавший операции с торговлей земельными участками, с закладыванием их и так далее, назвал «болотом». «Бешеная спекуляция пригородными участками» Крахи строительных фирм, вроде берлинской фирмы «Босвау» и «Кнауэр», нахватавшей денег до 100 миллионов марок при посредстве солиднейшего и крупнейшего немецкого банка «Дойчбанк», который, разумеется, действовал по системе участий, то есть тайком, за спиной, и вывернулся, потеряв всего 12 миллионов марок. Затем разорение мелких хозяев и рабочих, ничего не получающих от дутых строительных фирм, мошеннические сделки с берлинской честной полицией и администрацией для захвата в свои руки, выдачи справок об участках и разрешений городской думы на возведение построек и прочее и так далее. Американские нравы, по поводу которых так лицемерно возводят очи горе-европейские профессора и благонамеренные буржуа, стали в эпоху финансового капитала нравами буквально всякого крупного города в любой стране. В Берлине в начале 1914 года говорили о том, что предстоит образование транспортного треста, то есть общности интересов между тремя берлинскими транспортными предприятиями — электрической городской железной дорогой, трамвайным обществом и обществом омнибусов. «Что подобное намерение существует, это мы знали», — писал журнал «Банк». С тех пор, как стало известно, что большинство акций общества омнибусов перешло в руки двух других транспортных обществ. Можно вполне поверить лицам, преследующим такую цель, что посредством единообразного регулирования транспортного дела они надеются получить такие сбережения, часть которых в конце концов могла бы достаться публике. Но вопрос усложняется тем, что за этим образующимся транспортным трестом стоят банки, которые, если захотят, могут подчинить монополизированные ими пути сообщения интересам своей торговли земельными участками. Чтобы убедиться в том, насколько естественно такое предположение, достаточно припомнить, что уже при основании общества городской электрической железной дороги тут были замешаны интересы того крупного банка, который поощрял его основание. Именно интересы этого транспортного предприятия переплетались с интересами торговли земельными участками. Дело в том, что восточная линия этой дороги должна была охватить те земельные участки, которые потом этот банк, когда постройка дороги была уже обеспечена, продал с громадной прибылью для себя и для нескольких участвующих лиц. Монополия, раз она сложилась и ворочает миллиардами, с абсолютной неизбежностью пронизывает все стороны общественной жизни, независимо от политического устройства и от каких бы то ни было других частностей. В немецкой экономической литературе обычно лакейское самовосхваление честности прусского чиновничества с кивками по адресу французской Панамы или американской политической продажности. Но факт тот, что даже буржуазная литература, посвященная банковым делам Германии, вынуждена постоянно выходить далеко за пределы чисто банковских операций, и писать, например, об устремлении в банк по поводу учащающихся случаев перехода чиновников на службу в банки. Как обстоит дело с неподкупностью государственного чиновника, тайное стремление которого направлено к теплому местечку на Беренштрассе, улица в Берлине, где помещается немецкий банк. Издатель журнала «Банк» Альфред Ландсбург писал в 1909 году статью «Экономическое значение византинизма». по поводу, между прочим, поездки Вильгельма II в Палестину и непосредственного результата этой поездки, постройки Багдадской железной дороги, этого рокового великого дела немецкой предприимчивости, которая более виновата в окружении, чем все наши политические грехи вместе взятые. Под окружением, разумеется, политика Эдуарда VII, стремившегося изолировать Германию и окружить ее кольцом империалистского противогерманского союза. Упомянутый уже нами сотрудник того же журнала «Эшвеге» писал в 1911 году статью «Плутократия и чиновничество», разоблачая, например, случай с немецким чиновником Фелькером, который был членом комиссии о картелях и выделялся своей энергией, а некоторое время спустя оказался обладателем доходного местечка в самом крупном картеле — стальном синдикате. Подобные случаи, которые вовсе не случайны, заставляли того же буржуазного писателя Признаться, что обеспеченная германской конституцией экономическая свобода во многих областях хозяйственной жизни стала лишенной содержания фразой, и что при сложившемся господстве плутократии даже самая широкая политическая свобода не может нас спасти от того, что мы превратимся в народ людей несвободных. Что касается России, то мы ограничимся одним примером. Несколько лет тому назад Все газеты обошло известие о том, что директор кредитной канцелярии Давыдов покидает государственную службу и берет место в одном крупном банке за жалование, которое по договору должно было в несколько лет составить сумму свыше 1 миллиона рублей. Кредитная канцелярия есть учреждение, задачей которого является объединение деятельности всех кредитных учреждений государства и которое оказывает субсидии столичным банкам на сумму до 800 тысячи миллионов рублей. Капитализму вообще свойственно отделение собственности на капитал от приложения капитала к производству, отделение денежного капитала от промышленного или производительного, отделение рантье, живущего только доходом с денежного капитала, от предпринимателя и всех непосредственно участвующих в распоряжении капиталом лиц. Империализм или господство финансового капитала есть та высшая ступень капитализма, когда это отделение достигает громадных размеров. Преобладание финансового капитала над всеми остальными формами капитала означает господствующее положение рантье и финансовой олигархии, означает выделение немногих государств, обладающих финансовой мощью из всех остальных. В каких размерах идет этот процесс — Об этом можно судить по данным статистики эмиссий, то есть выпуска всякого рода ценных бумаг. В бюллетене Международного статистического института Неймарк опубликовывал самые обстоятельные, полные и сравнимые данные об эмиссиях во всем мире, данные, которые неоднократно приводились потом по частям в экономической литературе. В 1870-х годах общая сумма эмиссий во всем мире повышена, в особенности займами в связи с франко-прусской войной и последовавшей эпохой грюндерства в Германии. В общем и целом, увеличение идет в течение трех последних десятилетий XIX века сравнительно не очень быстро, и только первое десятилетие XX века дает громадное увеличение, почти удвоение за 10 лет. Начало XX века, следовательно, является эпохой перелома не только в отношении роста монополий, картелей, синдикатов, трестов, о чем мы уже говорили, но и в отношении роста финансового капитала. Общую сумму ценных бумаг в мире в 1910 году Неймарк определяет приблизительно 815 миллиардов франков. Вычитывая приблизительно повторение, он уменьшает эту сумму до 575-600 миллиардов. По этим данным сразу видно, как резко выделяются четыре наиболее богатые капиталистические страны, владеющие приблизительно от 100 до 150 миллиардов франков ценных бумаг. Из этих четырех стран две самые старые и, как увидим, наиболее богатые колониями капиталистические страны Англия и Франция. Другие две — Передовые капиталистические страны по быстроте развития и по степени распространения капиталистических монополий в производстве — Соединенные Штаты и Германия. Вместе эти четыре страны имеют 479 миллиардов франков, то есть почти 80% всемирного финансового капитала. Почти весь остальной мир так или иначе играет роль должника и данника этих стран, международных банкиров, этих четырех столпов всемирного финансового капитала. Особенно следует остановиться на той роли, которую играет в создании международной сети зависимостей и связи финансового капитала, вывоз капитала.